Глава седьмая. Выбравшись из своей машины, припаркованной на автостоянке совета, Брейди тщательно вытер носовым платком потное лицо. Маленький ресторан, в котором он обычно съедал свой ленч, находился всего в трехстах метрах от здания совета и был виден из окна кабинета Брейди. Ей совсем не хотелось, жара была ужасная, асфальт, казалось, вот-вот начнет чавкать под ногами и пузыриться. Брейди всегда ел немного, но то, что он увидел в последних двух домах, окончательно отбило аппетит. Ленч придется пропустить. Инспектор старался уговорить себя, что не стоит так уж близко принимать все к сердцу. Ослабив галстук, он тяжело поднялся по ступенькам к главному входу. Солнце жгло ему в спину, когда он открывал входную дверь. В здании его встретила прохлада и тишина. Слышался только шум вентиляторов. Когда он пересекал холл, его окликнула Джули Джексон, сидевшая за столом для регистрации посетителей. Повернувшись на ее зов, Брейди окинул оценивающим взглядом представительницу нового поколения служащих. Ей было около двадцати. И она работала здесь не больше трех месяцев, но большинство служащих уже ее полюбили, особенно мужская половина персонала. Она приветливо улыбалась Брейди, и он улыбался в ответ, успев еще раз окинуть взглядом ее прекрасную фигуру. Из-за жары на ней была надета совсем прозрачная блузочка из марлевой ткани, так что можно было видеть темные округи сосков, оттопыривающих легкую материю. Три верхние пуговицы-блузки были расстегнуты, что позволяло видеть серебряный крестик в ложбинке между грудями. Брейди сделал мысленно себе выговор за то, что досмотрелся на девушку по возрасту, годившуюся ему в дочери. «Да и вообще, ты женатый человек», — сказал он себе. Однако не запрещено любоваться выставленным на витрине товаром даже и тому, кто не собирается ничего покупать. Брейди наклонился над столом, и Джулия протянула ему лист бумаги. Мистер Брэдди, тут звонила женщина и жаловалась, что у нее не работает слив. Ну, в общем, туалет и вся канализация. Она оставила свой адрес, попросила прислать слесаря. Засорение? сварение? Джули кивнула. Тогда надо позвонить в отдел, занимающийся сточными водами и канализацией. Это не ко мне. Она еще жаловалась на ужасный запах, который идет из стоков. Просит прислать кого-нибудь, чтобы все прочистить. Голубые распахнутые глаза Джули напомнили Брэдди о небесах. Хорошо. Давайте мне ее адрес и фамилию». Джули протянул ему листок, и он, не глядя, положил его в карман. «Это в новом районе, где жильцы только что въехали», — пояснила Джули, как будто он и сам этого еще не понял. Брэдди глубоко вздохнул. «Конечно, тебе трудно представить лучший способ провести конец недели, как заняться чисткой туалетов. В любом случае, позвоните в отдел канализационных работ. Мне может понадобиться человек в случае, если засор глубоко под землей». С этими словами он повернулся и пошел к себе в кабинет. Джули переключила тумблер, на панели загорелся зеленый огонек. И она начала набирать номер отдела, ведавшего канализацией. Когда Брейди вошел к себе в кабинет, жара там стояла непереносимая. Подойдя к окну, он поднял раму и впустил свежий ветерок. Он весь вспотел и, несмотря на сквозняк, продолжал стоять у окна, глядя на снующих внизу людей. Наверное, все они тоже страдали от жары. Брэди усмехнулся, подумав, что зимой наверняка каждый из них жалуется на холод и с нетерпением ждет лета. Раздался стук в дверь. — Войдите, — откликнулся он. Дверь открылась. На пороге стоял невысокий человек в белых джинсах. Он представился Дон Палмер. Брэди сразу уловил в его голосе особенности произношения. Ха, типичный кокни. «Вы — Вы из отдела канализации? Это звучало не как вопрос, а как утверждение. Палмер кивнул. Нас называют оперативниками по сточным водам. Он широко улыбнулся мягкой улыбкой, которая вызвала ответную улыбку Брейди. «Я взял с собой свои инструменты. Можем отправляться». Вместе они спустились к машине, белому фургончику, на боку которого красовалась надпись «Районный совет Мертона». Палмер сел за руль, Брейди устроился рядом и сразу открыл окно, чтобы ветер продувал кабину и уносил дым от сигареты Палмера. Оперативник по сночным водам предложил Мальборо и своему пассажиру, но Брэди сразу отказался. «Хотелось бы и мне бросить. Это все влетает в копеечку», — заметил Палмер, отправляя окурок в окно. «Но я курю с детства, с одиннадцати лет. Очень сомневаюсь, что смогу бросить. Моя старушка все время ворчит на меня. Ну, сами знаете, как это бывает». «А в какой части Лондона вы жили?» — спросил Брэди, изучая профиль своего напарника. «Неужели у меня настолько заметно произношение?» — засмеялся тот. — Ну, скажем так, его можно заметить. — Айлингстон, — ответил Палмер. — И занимался тем же, что и здесь, с точными водами. Смешное название, правда? Почему вы просто не назвать нас службой по очистке дерьма? В Лондоне нас называют ассенизаторами. До этого я занимался боксом, как любитель, конечно. — А почему же бросили? — Опять же моя старушка. Она возражала. Боялась, что у меня может случиться кровоизлияние от ударов по голове. — Ну и как далеко вы ушли в спорте? — Выступал даже в Альберт-Холле. Миллионы зрителей смотрели нас по телевизору. — И после этого вы решили переехать в Мертон? — Знаете, Лондон хорош для взрослых, но я не хотел, чтобы мои дети дышали смогом. Я хотел, чтобы они каждое утро дышали свежим воздухом, а не дизельным чадом. — А у вас есть дети? — спросил он, обернувшись Нет. Ответил инспектор и сделал это слишком поспешно. Палмер посмотрел на него, потом перевел взгляд на дорогу. «Я ведь тоже работал в Лондоне», — сменил тему. «Ну, а вы почему переехали?» На этот вопрос я никогда не мог себе толком ответить. «В нашем лондонском департаменте на меня умудрились взвалить всю работу. Я думал, что если уйду, этим ленивым ублюдкам придется начать работать самим». Палмер засмеялся. «Не могу понять, что могло заставить такого человека, как вы, выбрать подобную профессию. Я имею в виду копаться в...» Брэдди поколебался и не закончил фразу. «Хотите сказать, копаться в чужом дерьме?» Закончился него Палмер. Брэдди кивнул. «Ну как посмотреть?» Палмер рассмеялся. «Это самая постоянная работа. Я хочу сказать, что пока люди не страдают массовым запором, у меня всегда будет работа». — Естественно, — продолжил Палмер, — работа в Лондоне немного легче, чем здесь. Здесь приходится ползти в канализационных трубах на четвереньках, а там можно в них идти в полный рост. брейди хмыкнул, представил себе эту картину. Палмер снизил скорость и поинтересовался, по какому адресу надо ехать. Они уже были в районе новых домов. — А меню Акасия-22, — ответил брейди заглянув в листок. Оказалось, что они уже приехали. Выйдя из машины, они направились к входной двери и позвонили. Брэди заметил, что занавеска слегка раздвинулась, и сквозь металлическую сетку от мух видно чье-то лицо. Однако им пришлось долго ждать, прислушиваясь, как медленно открывается множество запоров. Наконец, через небольшую щель при открывшейся двери они увидели странную женщину, лицо которой спряталось в тени. — Миссис Фортюн? — улыбнувшись, спросил Брэди. Ей можно было дать не менее семидесяти лет, и она с подозрением посмотрела на пришельцев. «Мы работаем в совете. Вы ведь жаловались на плохой слив?» Инспектор продолжал улыбаться в ожидании ответа. Потом он подумал, что женщина глуха, и повторил свой вопрос громче. «И нечего так кричать, я не глухая», — огрызнулась женщина. «Ступайте с черного хода». Брейди собрался что-то ей ответить, но парадная дверь захлопнулась у него перед носом. Взглянув на Палмера, он увидел, что тот молча трясется от смеха. Подойдя к черному входу, они увидели появившуюся в дверях настоящую миссис Фортюн. Невысокую толстую женщину с пучком волос на затылке и в толстых очках на самом кончике носа. В эту жару на ней был длинный, толстый, доходящий до колен вязаный жакет, похожий на покрывало. Брейди даже показалось, что от миссис фортин пахнет нафталином. «Там», — только и сказала она, ткнув указательным пальцем в сторону колодца под окнами кухни. Подойдя поближе, он почувствовал, какой ужасный запах идет от колодца. Что-то вроде смеси от гниющих овощей и дохлой рыбы. Боже мой! Тяжело вздохнул бредди глядя, как Дон встает на колени перед этим колодцем. Дон первым делом натянул на руки толстые резиновые перчатки. Было похоже, что тошнотворный запах его не беспокоит. бредди пришлось вытащить носовой платок и закрыть им лицо, чтобы хоть немного оградить себя от вони. Но она проникала и сквозь ткань. Он молча наблюдал, как Палмер вытащил из своего рабочего мешка длинный стальной крюк и сдернул крышку колодца, за которой находилась решетка. Ее Палмер тоже сдернул, и открылся типичный засор — гнилые листья капусты, всевозможная жирная грязь, которую Палмер начал отбрасывать в сторону, тем же крюком, и всматриваться, что там дальше, в глубине. — Да это просто отвратительно, — говорил с обидой миссис Фортюн. — Довести канализацию до такого состояния. Почему совет ничего не делает? — Но ведь это первая жалоба, — сказал Брейди. — Раньше они к нам не поступали. — Вы сказали, что и туалет у вас засорился? — Он уже не работает несколько дней. — Но только нижний туалет. Наверху все в порядке. Заглянув в туалет, Брейди увидел, что унитаз наполнен до краев. Вода стоит чуть ниже сиденья. Он закрыл дверь и вернулся во двор. Палмер за это время достал из своего мешка большой фонарь и опустил его внутрь колодца, пытаясь разглядеть, что же там творится. Наконец он с досадой выключил фонарь. «Ничего я не вижу», — сказал он. «Нет никаких внешних признаков, которые объясняли бы этот засор и этот запах». Палмер полез опять к себе в мешок и вытащил несколько металлических труб среднего диаметра. Составив из этих труб длинную конструкцию, он осторожно стал опускать ее в конденсационный колодец под пристальным взглядом миссис Форчун. «Было слышно, как эта конструкция стучит о стенке конденсационной трубы». «По-моему, все это просто отвратительно», — заявила миссис Фортюн и удалилась в дом, с треском захлопнув за собой дверь. Клянусь. «Она и не подумает предложить нам даже чашку чая», — сказал Палмер, подмигнув Брейди и продолжая шуровать в кондиционной трубе. «Я не понимаю, как вы можете выносить этот запах», — сказал Брейди. «Должен признаться, что на этот раз он намного хуже, чем обычно. Наверное, засор произошел где-то очень глубоко». Внезапно оперативник по сточным почувствовал, как в его руке задрожал конец металлической трубы. Упершись ногой в край колодца, он обеими руками стал тянуть всю конструкцию вверх. Но кто-то как будто вцепился в нее и тянул вниз. — Что происходит? — спросил удивленно Брейди. Не отвечая, Палмер продолжал тянуть изо всех сил. Инспектор тоже схватился за трубу и начал тянуть вверх, чувствовать, как что-то или кто-то пытается вырвать длинную конструкцию из их рук. «Вы ощущаете это?» — неуверенно спросил Палмер. «Да», — с тревогой отозвался Брэди. Приложив все силы, им удалось вытащить конструкцию. На нижнем конце они обнаружили коричневый кусок чего-то непонятного, немного похожий на гнилое яблоко. «Вы думаете, эта штука могла быть причиной засора?» — спросил инспектор. «Нет». Палмер покачал головой, изучая конец своего зонда. Потом он подошел к железной крышке люка, находившейся метрах в пятнадцати в глубине сада. Оттуда шел тот же отвратительный запах. «Чтобы ни явилось причиной засора, это находится очень глубоко, и с этого конца я никак не смогу прочистить канализацию». «Ну и что же вы предлагаете?» — спросил Брейди. «Я предлагаю нам с вами спуститься вниз», — ответил Палмер, указывая пальцем на колодец. «А если, конечно, вам это покажется интересным, вы можете подождать меня здесь, пока я спущусь и вытащу то, что там застряло. Сейчас я принесу все нужное из машины». С этими словами он направился к своему фургончику. Вскоре он вернулся, неся в руках два свертка и мешок, который положил на землю. «Наденьте это» сказал он, протягивая Брейди специальный костюм, сделанный из толстой материи, пропитанный каким-то составом. Впереди костюм застегивался на молнию, прикрытую широкой планкой. По всей длине планки шли большие кнопки. Капюшон затягивался под подбородком толстым шнурком. Когда Брейди натянул капюшон, все внешние звуки мгновенно исчезли. Через толстую ткань не было слышно даже пения «птички», сидевший рядом на ветке. Затем Палмер протянул ему тяжелые большие перчатки и пару сапог, которые полагалось надевать прямо на туфли. Подошвы сапог были из металла, и Брейди показалось, что он не сможет даже с места сдвинуться под тяжестью этой амуниции. Наконец Палмер вытащил из мешка две маски, похожие на те которыми пользуются подводные ныряльщики, только эти маски закрывали лицо полностью. Когда Брейди надел маску, дышать стало совсем нечем, и от резкого запаха пластика у него закружилась голова, и уж просто непереносимой стала жара. В маске имелось всего лишь маленькое круглое отверстие, которое было, как объяснил ему Палмер, воздушным фильтром. Постепенно Брейди приспособился дышать не так часто. Палмер сказал, что придется снимать вручную металлическую крышку люка. При этом голос его прозвучал так, как будто он произносил свои слова через толстый слой ваты. Под действием дождя и снега крышка заржавела, но на ней имелись две большие металлические скобы. По команде Палмера они оба поднапряглись и сдвинули тяжеленную крышку в сторону. Открылся вход в большую канализационную трубу. Палмер протянул Брейди фонарь, и жестом предложил посветить в глубину. Брейди показалось, что этот колодец бездонен. Металлическая лестница, приваренная внутри трубы, исчезала в такой всепоглощающей тьме, что даже сильный столб света от большого фонаря пробивался только на метр. Палмер смотрел на Брейди, который все еще стоял как завороженный и смотрел в глубину. Потом нагнулся и прикрепил к поясу свой мешок с инструментами. «Ну все, пошли». — сказал он, — и начал свой спуск в глубину. Вскоре от него осталось лишь далекое сияние фонарика. Брейди тоже включил свой фонарь и в последний раз посмотрел вокруг на яркий солнечный свет, нашаривая ногой первую ступеньку лестницы. На секунду он задержался на ней, а потом продолжил спуск, клацая металлическими подошвами по ступенькам.